«Лучше это хорошо, а то иногда бывают такие товарищи, которые считают, что мы все знаем и разбираемся во всех вопросах». «Вы уже сформулировали?» «Раздельно, чуть ли не по буквам, спросил вождь». «И прошу вас учесть, товарищ судоплатов, что вы, как опытный сотрудник, должны помнить хотя бы...» Про наши успешные операции по дезинформации врагов. Надеюсь, название трест и синдикат вам о чем-нибудь говорят? Да, товарищ Сталин, говорят. И я сформулировал. Одна из особенностей сообщений от сторонников состоит в том, что они в тексте одной шифровки распределяют информацию по адресатам, что довольно большая редкость. Обычно сортировка происходит уже здесь, в Москве. Да и агенты не всегда могут определить, кому может быть полезна та или иная информация. Здесь мы имеем совершенно особенный случай. Уже при отправке сообщения странники указывают адресата, что впрямую говорит о том, что они хорошо представляют себе структуру нашего наркомата. Вплоть до начальников управлений, многие из которых замечу, Назначены буквально несколько месяцев назад, причем иногда такую адресацию они делают с помощью маячков но кто знает какие документы некоторые безответственные работники не уничтожили при эвакуации перебил павла сталин а что это еще за маячки такие специальные метки понятны только посвященным Например, одно из первых сообщений было подписано псевдонимом «Фермер». Эй, что в этом особенного?» Но «У меня, например, тоже есть псевдоним», — усмехнулся Сталин. «Дело в том, Иосиф Виссарионович, напряжение понемногу отпускало Павла. Он стал говорить свободнее и даже решился назвать главу государства по имени-отчеству. Что таким образом...» они сразу же привлекли к себе мое внимание. Такой же псевдоним использовал генерал Саблин. А это, вкупе с персональным приветом, заставило меня уделить много больше внимания заурядно на первый взгляд шифровки. А разве Саблин не погиб? Совершенно верно, товарищ Сталин погиб. Мой заместитель и майор госбезопасности Эйтингом. Работал с ним так с информацией с первых рук. А не могли этой же информацией располагать некоторые из сотрудников наркомата, оказавшиеся впоследствии предателями? Этот вопрос Сталин задал прямо Берии, повернувшись при этом спиной к Павлу. И исключено, товарищ Сталин, не кривицкий, который совершал предательство во всех операциях подробности которых приводили в качестве маячков, ни Фельдбин, завший про фермера, ни про утку, ни про многие другие операции, не слышавший тут ни при чем. Люшков тоже не имел никакого касательства ко всем этим операциям. «Хорошо, я понял вас, товарищ Жиберия. Какие еще маячки они использовали?» Сталин снова развернулся к Судоплатову. Предупреждение о нападении на Гиммлера было отмечено маячком, имеющим отношение к утке. Сталин нахмурился. — То есть вы знали об этой акции и не предупредили даже своего наркома? — Ну уж нет, Иосиф Виссарионович, на пушку меня брать не надо, возьму все на себя. Ни Павла, ни Наума сейчас подставлять не буду. Нет, было только указание на подготовку к некой операции. Сообщение об успешной операции пришло со станции одной из наших резидентур, поэтому в расшифровку оно пошло не сразу, а согласно очередности. Именно в силу этого произошла задержка с получением столь важной информации. В нашем радиоцентре сообщения от Истомина обрабатываются вне очереди. В комментарии указано, что шифровка составлена заранее, а передача после получения условного сигнала. Следовательно, странники после радиограммы подготовки перешли в режим молчания, скорее всего, из нежелания, возможной пеленгации и последующей расшифровки, могущих привести к взрыву такой важной операции. В кабинете воцарилась тишина, нарушаемая только шагами Сталина, в задумчивости ходившего по кабинету. Наконец Вождь остановился, увисевшей на стене большой карты Европейской части Союза с отмеченной на ней линией фронта. С минуту разглядывал ее, потом быстро повернулся и подошел к Судоплатову. — Это хорошо, Павел Анатольевич, что Вигорой стоит стоите за своих людей, но масштабы теперь несколько другие, товарищ Берия. Мне кажется, что дело только выиграет, если вы лично его будете контролировать.